ты чего такой довольный-то?» – спросил я, потирая шею. «Да я просто чую, будет движ! С тобой же по-другому никак! Первое задание Волона – демоническая засада, продажа квартиры – людская засада! Не удивлюсь, если на втором задании появится сам Заракс и откусит нам нахрен головы!» – хохотнул Везунчик. «Сплюнь!» Хмыкнул я и поднялся, заглядывая в интерфейс. До принятия следующего задания оставалось 5 дней. Времени хватало, но зачем ждать? Мало ли, как оно функционирует. В голову пришла мысль, что может сработать какой-нибудь накопительный эффект. «Погнали в тренировочную зону. Юки с Олесей по-любому там!» — выпалил Димка горящими глазами. «Соскучился». Тренировочная зона Авалона гудела как улей. Высокие каменные стены отражали ляск оружия и крики. До этого момента мы сюда не заглядывали, и это оказалось упущением. Повсюду деревянные манекены, некоторые из них двигались будто живые. Небольшие импровизированные арены для спаррингов, мишени и стойки с тренировочным деревянным оружием. Всего в избытке. Воздух пах железом, потом и чем-то едким. Почему-то показалось, что это выбросы энергии тренирующихся героев. Мы не ошиблись. Олеся стояла, опираясь на свой посох, и что-то оживленно рассказывала Юке. Он улыбался, как седовласый старец-наставник, и медленно кивал. «Эй-ей, здорово!» Димон ускорил шаг и тут же чуть не споткнулся о лежащий щит. Леся обернулась, махнула рукой и улыбнулась, а я заржал, наблюдая, как лучник едва не упал. Какой-то орк что-то рыкнул и подобрал свой щит от греха подальше. «Парни, вы не поверите!» – девушка подбежала к нам, чуть ли не прыгая от восторга. «Я тут такое в себе открыла!» Юки подошел следом, кивнул, и мы пожали руки. Его взгляд скользнул по нам с интересом, и он хмыкнул. «Я был уверен, что у наших духовных тел синяков нет, но этот азиат уже не раз удивлял нас своей проницательностью». «Выглядите так, будто во что-то вляпались, Женя», — сказал он, прищурившись. «Ты о чем?» Я притворился дурачком. «Мы чисты, как слеза младенца, брат», — заверил Димон и повернулся к лесе. «Ну что там у тебя за прикол с посохом?» Вместо ответа девушка ухватила меня за руку и завела в центр импровизированной арены. «Давай, Женя, бери щит, я покажу!» Ее глаза горели, как у ребенка, перед новогодним мешком со сладостями. Я улыбнулся, пожал плечами и поднял свой щит. Затем мотнул головой, подошел к ближайшей стойке и взял учебный. «Ну его, рисковать!» Димон и Юки отошли в сторону, скрестив руки, предвкушали шоу. «Ты только не двигайся, ладно? А то не получится!» «Ладно!» — усмехнулся я и врос в землю. Олеся глубоко вдохнула и бросилась на меня с разворота. Удар посоха врезался в щит, раздался треск, небольшой взрыв энергии, и я почувствовал, как вибрация пошла по рукам. Но легко остался на месте, тело уже привычно обернулось на секунду в камень, стойка сработала как надо. Девушка нахмурилась, явно не ожидая, что все закончится так. «Ну нифига себе!» – пробормотала она, уперев руки в бока. «Это вообще что?» Юки хмыкнул. «Олеся, Женю не так-то просто свалить с ног. Тебе все же нужно почаще наблюдать за остальными. Попробуй на Диме». Димон, который до этого улыбался, чуть не поперхнулся. «Э, а чего я так ранний вдруг?» Он попытался отшутиться, но Олеся уже хищно улыбалась. «Что, откажешь?» «Пф!» <пух> Везунчик наигранно изобразил уверенность. «Да легко!» Я молча отдал ему щит и подошел к Азиату. Димка же встал на мое место и взял щит так, будто собрался отбивать меч. «Встань, как Женя!» — скорректировал Юки. Когда Димон кивнул Олесе, та повторила свой маневр, вновь ударила посохом с разворота. Мне показалось, или на этот раз удар был мощнее. Энергия разлеталась кратким всплеском, а Димона отшвырнула метра на три. Он приземлился на спину, задрав ноги кверху и закашлялся. «Блин, Лесь, да за что? Не то мороженое, что ли, было?» Мы с Юки тихо посмеивались, пока Олеся смущенно чесала затылок. «Прости, Дим, я не думала, что так сильно будет. Просто Женя выстоял?» «Ага, Женя выстоял. Женя в силу качается. У него несокрушимая стойка есть», — забурчал лучник. «А я-то ловкач». Я прошел вперед и помог Димону подняться, все еще посмеиваясь. Он отряхнулся и широко улыбнулся девушке. «Ну ты чума, Леська! Так откуда это?» После специализации появился пассивный навык. Я не знала, как его реализовывать. Юки помог, заряд называется. Теперь я могу пользоваться обмундированием Авалона и проводить через него энергию. Получается неплохо, но расход, сами понимаете. «У меня все в порядке», — сказал я. «С драниров нормально ко мне браслет насыпал». «Нет, у меня тоже все в порядке, но тренировку я на этом закончу», — ответила Леся. Вспомнив о камнях, которых у меня было 10, я достал 3 и распылил, заряжая свою энергию до максимума. Мы уселись на ближайшие каменные скамейки. Димон решил не садиться, встал перед нами и спросил. «Ну что, до задания 5 дней. Насколько помню, у всех срок одинаковый. Мы с Жекой решили, что пора бы и на задание отправиться». «На самом деле, мы вас уже заждались», — ответил Юки. «Завтра хотел возвращаться домой и звонить. Почему так долго?» Я срисовал очередной хитрый прищур азиата, но все равно решил ничего не рассказывать. Уж кому-кому, а ему точно своих проблем в Токио хватало. Поэтому ответил кратко. Паспорт сгорел у меня, восстанавливал, да и ходили на курсы, подтягивали навыки, готовились к заданию, между прочим. Юки хмыкнул. «Ага, понятно». Слово взяла Олеся. «Слушайте, у нас тут было много времени, мы заглянули в Ука Авалона». «Помните, я вам про команды рассказывала? В общем, да, все верно, 50 очков, и получаем доступ к топу команд и их стримам, вот только...» «Господи, лезь, ты очень любишь создавать интригу, но что там?» Она улыбнулась. «Регистрация команды стоит 1000 очков, представляете?» Я присвистнул. «Да, придется вашу затею отложить», — сказал Юки. «Денег на подобное у нас нет, может, миссии через 10 это станет реальным». «Теперь понятно, почему топами становятся после такого количества заданий», задумчиво сказал Везунчик. «Слушайте, ну сами-то стримы никто не отменял, мы же и хотели подключиться». «Да, погнали в око», — я кивнул. «Мало ли, вдруг зрителей навалит». «Вряд ли», — разбил мои мечты азиат. «Но подключить надо». Око Авалона встретило нас с привычным гулом местных жителей, которые расселись у столов и стояли в центре самого центрального зала. К нам тут же подлетел низкорослый гуманоид Зикс. «Старые приятели, все еще новички, досадно-досадно, с чем пожаловали? Хотим подключить стрим», — ответил Димон. «Что подключить?» На миг задумался Зикс, а затем воскликнул. Ах, да, вы ведь так называете проводимость Ока. Так, вы все у нас Эвки. 50 очков сноса». Каждый из нас провел рукой, теперь у меня в кейсе оставалось 132 очка. Перед глазами тут же выскочило новое окно. Интерфейс проводимости Ока Авалона. Статус неактивен. Зрителей – 0. Пожертвование – 0 очков Авалона. Настройки. Включить – выключить проводимость. По умолчанию включается в момент начала миссии. Режим трансляции. Бесплатный – платный. Статистика – уровень, имя, эволюционный индекс. На вашем эволюционном индексе включено перманентно. Я потыкал настройки, изучая интерфейс. Все было интуитивно понятно, можно переключать настройки, а вот стрим подрубался когда угодно. Это, конечно, новость. Впрочем, неудивительно, вряд ли кто-то смотрел, как герои едят или спят. А вот еще один режим. «Зикс, что значит платный или бесплатный режим трансляции?» «Так то и значит, если бесплатный, любой может зайти, а если платный, только по подписке. Стоимость подписки указывайте сами, но то не особо выгодно, особенно новичкам, как вы. Такое даже не все топы включают». «Почему?» – спросил Юки. «К ним же повышенный интерес». «Да, но...» – Зикс почесал голову. «Зачем? Количество зрителей падает, пожертвования тоже, это никому не интересно. Вы же и смотрели уже героев? Много видели с подпиской?» «Так вроде нигде не указано», — растерянно сказала Олеся. «Да потому что узнаете это, только если на такого наткнетесь. В общем, не знаю, начальство говорит, неважно это для новичков». Я логики тоже не уловил и хотел было спросить еще что-то, но Димон тут же врубил стрим и начал махать руками перед собой. «Хай-хо, народ, это Димон, считай Леголас, лучший лучник Авалона. Подписывайтесь, донайте, и я покажу вам как надо». Аралон, пока Юки не ткнул его локтем. «Хм...» «Извините», — Димон смущенно улыбнулся. «Всегда мечтал стримить». «Чего же не стал?» — хмыкнул я. «Некогда, братан. Казино не дремлет». Юки только закатил глаза. «Ладно, с этим разобрались. Спасибо, Зикс, на этом все». Гуманоид кивнул и отчалил. «Погнали в ЦСП?» «Это еще что такое?» — удивилась Олеся. «Да я устал говорить. Центр стратегического планирования. Уж проще так». «Прежде чем взять задание, я бы хотел вернуться домой и удостовериться, что все в порядке», — качнул головой японец. «Точно, я тоже», — кивнула Олеся. «На часик максимум». «Ну хорошо, найдете нас в ЦСП», — улыбнулся Димон. Юки молча кивнул, но его взгляд задержался на мне чуть дольше обычного. Я решил не обращать на это внимания». ЦСП был переполнен, как всегда. Огромный зал с кристаллическими стойками гудел от голосов. «Урмиты, орки, эльфы и даже темные эльфы! Ох, нифига себе!» «Я толкнул Димона в бок!» «Ты их раньше видел?» Лучник мотнул головой. «Но уже не удивляюсь, братан. То синекожие, зеленокожие, маленькие, большие, толстые и высокие. И то верно». Я хмыкнул, но все же присмотрелся к двум эльфам. Отличались они тем, что были чуть ниже собратьев, имели более бледную кожу и белесые глаза, чуть ли не как у капитана Плетти, разве что в них виднелся разум и отсутствовала агрессия. Мы протиснулись к свободной стойке и активировали фильтр. Я тут же выставил его на планету Кирас, ранг F и фильтр по числу участников. 50. «Вот, смотри!» — кивнул Димон. F на 30 человек. Уничтожение: убейте демона ранга F. Местное население да один демон. Похоже, очередной призыв культа, если не ошибаюсь. Да, подходит, я кивнул. Вроде и не детский сад, и не слишком трудно, только что-то желающих немного. Пока что набралось только 5 героев. Мы вышли из ЦСП и прислонились к огромной колонне, поддерживающей огромный и списанный резьбой навес, и стали ждать. Но не успели обмолвиться и парой слов, как на мои глаза легли чьи-то ладони. Теплые и негрубые, явно принадлежащие девушке. «Угадай, кто?» «Лена», — выпалил Димон, который видел ее и заржал. «Ты все испортил?» — улыбнулась она, а я нейтрально взглянул на нее. «На мне что? Где-то метка нарисована? «Вы на задании?» «Ага», — кивнул лучник. «Ты с нами пойдешь?» «Почему бы и нет? Я уже была на одном. Легка дня Перебили каких-то местных и получили по 30 очков. Уже зарегистрировались?» Лена смотрела на меня. «Что ж, кто я такой, чтобы не дать девчонке проявить себя?» «Нет, ждем остальных. Присоединяйся». Я кивнул. «Отлично». Она резко наклонилась и чмокнула меня в щеку. Я лишь удивленно взглянул на Димона, а он хмыкнул, но промолчал. «Мы разговаривали об испытаниях и пройденных заданиях, в частности, я сказал Лене не расслабляться и подготовил ее к тому, что может случиться, о скрытых патрулях, бластерах и прочих нюансах». «Ого, спасибо, что сказали», — искренне ответила девушка. «Мне как-то не довелось обзавестись здесь компанией, все только и говорят «нуб да нуб». «Ага, тут такое часто бывает, достали уже», — усмехнулся Дима. Спустя время подошли Олеся, Юки, а следом за ними... Катя. Она держалась отстраненно и смотрела на меня с удивлением, будто призрака увидела. «Что?» — буркнул я. «Ничего». Отрезала она, и ее губы сжались в тонкую линию. Она явно делала вид, что ей плевать на все происходящее, что все это случайность. Лена бросила на меня быстрый взгляд, ее улыбка стала чуть шире, и она слегка наклонила голову. Что, Катя, пришла брать то же самое задание, что и Женя? Тебе какое дело? Хватит! Я чуть повысил голос. Раз вы обе хотите себя проявить, валяйте, посмотрим, как покажете себя на F ранге. В конце концов, мне было все равно, я и вправду хотел узнать, чего Катя вечно тащится за нами, но подозрения уже появились. Скорее всего, девчонка не может найти свое место в Аволоне, вот и цепляется за нас, за тех, кто не оставил ее в беде на испытаниях. Вот только то, как часто она узнает про то, что мы собираемся отправляться, настораживало, неужели кто-то сливает ей информацию. Ну Алена, Что ж, доверюсь в этом вопросе Юки. Катя посмотрела на меня холодным взглядом, чуть выпрямилась и язвительно сказала. «Ох, спасибо вам, Евгений, что позволили. Я здесь не для того, чтобы проявлять себя. Просто выбираю задание и делаю свою работу». «Катя, ты очень странно себя ведешь». Юки пристально посмотрел на нее и сделал шаг вперед. «На месте Жени я бы вообще не брал тебя с нами». Девушка уставилась на азиата, набирая в рот воздух, но он добавил... «Не советую тебе хамить мне, я ведь себе подобного не позволяю». И тут она сдулась, как лопнувший шарик, отвернулась и замолчала, бросая на Юки непонятные взгляды. «Ладно, ребята, давайте без этого». Олеся, как всегда, попыталась разрядить обстановку. «Все, проехали, я махнул рукой, но прежде я хочу сменить обмундирование». «Это ты о чем?» – не понял Димон. «Да как-то после первой миссии не особо хочу в этих кроссовках гонять, да и остальное...» «Короче, тут недалеко на карсе видел магазин обмундирования для новичков, я туда...» «Я тоже хочу!» — возмутился лучник. «И я!» «И я!» «Мы двинулись к магазину, и я заметил, как Лена старается держаться поближе ко мне, то и дело, будто случайно касаясь моего плеча...» Ее игривая улыбка почти не исчезала, и в какой-то момент я начал чувствовать себя неловко, как будто насекомое, которое изучают под микроскопом, но стоило посмотреть на Катю, как еле удержался от смеха. Она смотрела на меня наигранно-надменно и шла чуть позади, однако ее взгляд то и дело цеплялся за нас с Леной. В магазине для новичков нас встретил низкорослый гоблин с длинным носом. Он тут же замахал руками, а Димка, вошедший первым, застопорился. Я тут же толкнул его плечом и прошептал. «Да это уже не те гоблины. Выдыхай». «О, мои любимые клиенты, я так давно вас ждал. Сама фортуна крутанула колесо, извещай меня о вашем прибитии», пропищал он. «Новички, готов выделить вам набор стоимостью всего 50 очков Авалона. Все, что нужно, чтобы не сдохнуть в первом же бою». Я слегка растерялся, девчонки прыснули, а Юки хмыкнул. Однако Димон деловито кивнул, будто за этим и шел. «Показывай». Гобрин с энтузиазмом вытащил маленькую черную коробку. Набор магических факелов, которые горят даже под водой. Флакон с антидотом, нейтрализующим любой яд до F ранга включительно. Верёвка, способная выдержать огромный вес. Компактный нож, вскрывающий любой несерьезный замок. Он все распалялся, голос становился громче. Набор фруктов, усиления на каждую из характеристик в количестве двух штук. И, наконец, лечебный бинт, способный ускорять заживление мелких ран. Это в инвентарь помещается? уточнил Юки. «Само собой!» «Я не знал, в каких именно условиях могут пригодиться все эти предметы, но вот шесть фруктов усилений очень интересовали». «Весьма годные вещи, если учесть, с чем только мы не столкнемся на других планетах», заметил Юки. «Беру!» Кивнул я, провел рукой и забросил все предметы в инвентарь. «За мной повторили все, даже Лена и Катя». «Вообще-то я пришел не за этим. Меня интересует обмундирование. Просто продается именно здесь, насколько я понял». «Все верно. Выбирайте». Гоблин протянул руку. Обмундирование было столько, что можно было зависнуть на несколько часов. Поэтому я быстро выбрал свободные темно-коричневые штаны, высокие сапоги из мягкой, но прочной кожи и стеганный доспех из плотной ткани темно серого цвета с кожаными вставками на груди». Тут же переобулся, сапоги плотно облегали ногу, зафиксировал шнуровкой и забросил кроссовки в инвентарь. «Вы можете переодеться там». Гоблин указал крючковатым пальцем куда-то влево, и я с удивлением увидел подобие примерочной. Спустя пару минут уже вышел в новом обмундировании. Меня устраивало, все сидело как влитое, двигаться было приятно и удобно. За все отдал еще 50 очков Авалона. «Немало, но стоит того». Следом переоделись и остальные. Димон выбрал чуть коротковатую куртку, чтобы не мешало стрельбе. Девчонки выбрали светлые комплекты одежды, сделав упор на подвижность. «Ну как?» – спросила у меня Лена. «Пойдет», – кивнул в ответ, и она улыбнулась. Отличился Юки. Нацепил броню из черной кожи с металлическими пластинами на плечах и груди. «Катя в стороне не осталась и вышла к нам в похожем на моем мундировании». «Ну, вот и все. Теперь вас с никто не назовет!» — пропищал Гоблин. Мы с Димоном ошарашенно переглянулись, а затем рассмеялись вместе. «Черт, нас палили по земной одежде! Я только сейчас понял, что не придавал этому никакого значения!» «Идем!» — уточнил Юки уже на улице. «Слушайте, вы бегите, я вока забегу на секунду. Хочу оплатить доступ к командам!» «Я с тобой, если ты не против», — сказала Лена. «Мне нужно оплатить доступ к самим стримам». «Пошли», — я кивнул. «Но мы же не будем брать задания без вас», — пробурчал Димон. «Все тогда пошли». Мы вернулись к Зигсу и я оплатил доступ к топам команд за 50 очков. Интерфейс обновился, показав список команд с их индивидуальными рейтингами, статистикой и последними стримами участников. Я пробежался глазами по названиям «Громовые», «Вепри», «Пепельный союз», «Мы все крушить, мы все ломать». «Че, Жек?» – Димон хмыкнул. «Уже видишь нас в топе?» «Нас пока здесь нет». Лениво ответил я и провел рукой у руки лучника, передавая ему 15 очков. «За хату! Не люблю быть в долгу». «Вот это я понимаю!» Проверил кейс. Осталось чуть меньше 10 очков. И это я еще ничего не интегрировал в интерфейс через библиотеку. «Нет, пора завязывать с халтурой и всерьез заняться заданиями». Лена, стоявшая рядом, слегка коснулась моей руки. «Отойдем?» Пока мы шли в ЦСП, остальные продвинулись дальше, а Лена серьезно спросила. «Жень, ты подумал над моим предложением?» «Да над каким еще предложением?» Сказал я раздраженно. «Подобные диалоги были точно не к месту». «Ну, вообще-то, дважды я повторять не хочу. В первый раз и так было тяжело сказать. У меня тогда, можно сказать, душевный подъем был». Девушка чуть зарделась и опустила взгляд. Это слегка изменило мою реакцию, поэтому я ответил спокойно, но холодно. «Послушай, я не знаю, что ты там себе вообразила. Может, на земле у тебя отбоя, у мужиков нет. Вот только у меня несколько иная позиция насчет всего этого». Она нахмурилась. «Кем ты меня считаешь?» Я невольно хмыкнул. Примерно похожая ситуация происходила с Катей после того, как мы спасли ее от изнасилования. Однако посыл Лены был прямой и откровенный. Я ей просто нравился. «Никем не считаю, просто мне хватает сейчас своих проблем. Добрасывать к ним какие-то отношения я не хочу. Мы можем сосредоточиться на задании». «Это все из-за этой козы, да? Кати?» Расстроенно спросила Лена куда-то в пол, а я в изумлении посмотрел на нее, резко остановился и схватил за плечи. «Вам что, медом на мне намазано? Я только что сказал, в чем реальная причина. Все, закончили на этом!» Рявкнул под конец и ускорил шаг, не оборачиваясь. Достались со своими амурными делами!» «Когда мы прибыли в ЦСП, нужного задания уже не было, зато было похожее. Задание ранга F. Планета Кирас. Уничтожение. Пробейтесь на нужный участок и остановите пробуждение. Вероятный противник, местное население, демоны хаос эволюционного ранга G. Набрано участников 10 из 25. Вот идеально. Ткнул я пальцем. Пробуждение мелких демонов проблем не будет. Берем? Все согласны? Не услышав возражений, я провел рукой перед Кристаллом. «Внимание, вы приняли задание уничтожения. Отправление через два часа. Направляйтесь к портальной системе «Север». Когда Димон махнул рукой последним, я кивнул Юки. «Веди, ты лучше разбираешься». «Идти долго», — кивнул Юки. «А мы не пойдем?» — воскликнула Лена. «Поехали на повозки с ящерами, а? Я настаиваю. Поездку оплачу». Спорить никто не стал, так что мы расселись кто куда. Отличилась лишь Катя, которая села на другом конце повозки, скрестив руки и поглядывая в сторону. Ее указательный палец то и дело постукивал по локтю. Буквально через 15 минут мы уже были на месте. В портальной системе «Север» существ не меньше, чем в юге. Мы достаточно быстро нашли сектор с нашей планетой и миссией, благо опыт уже имели. А вот среди участников я заметил Крага, здоровенного орка, который схватил рыжего Макса на площади за руку. Он стоял, опираясь на свой топор, и о чем-то спорил с гоблином, который на фоне орка выглядел как ребенок. Ни хрена себе жик, ты глянь-ка! Ошарашенно выдавил Димон и указал пальцем на Валька. Блондинчика с молотом, который, завидев нас, тут же отвел взгляд и сделал вид, что активно слушает перепалку зеленокожих раз. Затем, будто что-то пришло ему в голову, он повернулся, коротко кивнул и буркнул. «Привет!» «Че, Макс тебя еще не завалил?» — хмыкнул я. «Держись на задании подальше, если не хочешь, чтобы я тебе голову в самом начале отрубил». Валёк молча смотрел на меня несколько секунд, в глазах мелькнуло смятение, и он пошел прочь. «Да я вообще не на вашей миссии», — кое-что спрашивал. «Женя, говорю еще раз, ты слишком жесток», — вздохнула Олеся и погладила меня по спине. «Только с теми, кто этого заслуживает, Лесь», — улыбнулся я, — «этому доверия точно нет». Олеся беспомощно посмотрела на Юки, но тот лишь едва кивнул, соглашаясь с моими словами. Но на этом сюрпризы не закончились. Когда Крак отошел чуть в сторону, я увидел человека. Высокий, с короткими темными волосами и холодным взглядом. Он носил капюшон, и его лицо едва было видно, а в руках держал два коротких топора. Но даже так я сразу понял, что ни разу не видел его до этого. А значит, он из другой волны кандидатов. Я подошел и уверенно посмотрел на него. «Здорово, я Жека. Ты, походу, не с первого потока, да?» Он посмотрел на меня, как на пустое место, но все же ответил «Дэвид Смит». Я уже слышал это имя, но не растерялся. Тот самый. Я видел тебя в таблице. Моя фамилия Решетов, сразу же тобой был в рейтинге. Разговорился специально, хотелось прощупать, что он из себя представляет. На мгновение в его глазах вспыхнул интерес, и тут же погас. Он молча кивнул и отвернулся, показывая, что разговор закончен. Я хмыкнул про себя. «Ну ладно, не хочешь общаться? Посмотрим, что ты из себя представляешь на деле». Вернувшись к команде, я шепотом указал им быть осторожнее с этим парнем. «Я присмотрю за ним», — кивнул Юки. «Все присмотрим», — хищно оскалился Димон. Кроме Дэвида Смита в команде оказалось много существ. Пара гоблинов с арбалетами, один из которых спорил с Крагом о качестве своих энергетических болтов. Эльфийка с мечом, пара ящеров с копьями и таурен с огромным молотом. Все выглядели уверенно, в глазах ни тени сомнения или страха. Когда к команде подошло пару орков, одна урмитка и несколько синекожих воинов, похожих на расу из фильма «Аватар», Крак зарычал, призывая к тишине. «Слушайте сюда, герои! Планета Кирос — сплошные леса!» Задача — пробиться в нужное место, где проходит ритуал культистов Крагнора, и остановить его. Местное население — разумные деревья. Держитесь вместе и не напортачьте. Вопросы? Все промолчали, Крак кивнул и махнул рукой. Вся команда в сборе, ждать смысла нет. За мной! Мы начали заходить внутрь. Димон, как всегда, не удержался. Надеюсь, будет не как в прошлый раз. Сплюнь. Разозлилась Олеся и дала ему подзатыльник. Глава 10 Первое, что почувствовал, ноги коснулись твердой хрустящей земли. В нос ударил резкий запах Гарри, смешанный с чем-то едким. Глаза заслезились, я проморгался и замер, оглядывая место, куда нас забросило. Перед нами расстилалась выжженная пустошь. Черная, потрескавшаяся равнина была усыпана пеплом, который поднимался воздух при каждом шаге. Обугленные, голые деревья торчали из земли. Вдалеке, едва различимые в дымке, высили силуэты скал, а над головой зависла серая, затянутое тяжелыми тучами неба. Ни ветерка, ни звука. Лишь гнетущая тишина, от которой кожа покрывалась мурашками. Это место было мертво. «Что за хрень?» — вырвалось у Димона, который стоял поодаль, держа лук наготове. Его глаза бегали по пустоше, а лицо превратилось в недовольную гримасу. «Жека, ты же говорил, тут лесов много, они такие, что ли?» «Похоже, был лес...» — тихо сказал Юки, присел и провел пальцем по черной земле. Пепел осыпался с его руки, оставляя серый след, а взгляд японца стал сосредоточенным. И не так давно. Огонь сгинул недавно, следы еще свежие. Я убрал руку с ножен и бросил взгляд на остальных. Олеся растерянно оглядывалась, сжимая посох, ее лицо было напряженным. Катя, как обычно, держалась чуть в стороне, скрестив руки. Она смотрела куда-то в сторону и нервно постукивала пальцами по предплечью. Но больше всего меня интересовал Дэвид Смит. Этот молчаливый тип с двумя топорами стоял в стороне от всех, оглядывая местность с равнодушным выражением лица. Его темный капюшон скрывал часть лица, но взгляд парня я чувствовал и так. Оценивающий и цепкий. Остальные участники команды — орки, ящеры, таурены и эльфы — перешептывались. Лена ошарашенно коснулась моего локтя, и я перевел взгляд на нее. Ее глаза застыли от шока, но она улыбнулась и спросила — «Похоже, уже не привыкать, да, Женя?» «Ты о чем?» – бросил я. «Видимо, Дима был прав. У вас ведь на первой миссии тоже не задалось?» «Да уж!» – выдохнул и крикнул лучнику. «Димон, ты накаркал! Что за хрень?» Лучник изобразил злобное лицо и отмахнулся, а Лена рассмеялась. «Не переживай, Женя, в этот раз я с тобой, все будет в порядке!» Она улыбнулась и не сводила с меня взгляда. «Ага, спасибо!» «Вот уж только на тебя теперь и буду рассчитывать», — хмыкнул я и убрал ее руку. «И завязывай давай, мы на задании». Веселый бесенок в ее глазах моментально потух, она изменилась в лице и шагнула назад, а я приметил Катину ухмылку. Крак, огромный орк с двуручным топором, шагнул вперед. Его тяжелые сапоги хрустели по обугленной земле, поднимая облачка пепла. Он втянул воздух ноздрями, нахмурился и рыкнул. «Пять минут, герои!» «Придите в себя, осмотритесь, и без глупостей! Нужно понять, что тут вообще творится!» Я кивнул. «Пожалуй, пора становиться знаменитым». Активировал стрим, окно проводимости ока сразу выскочило перед глазами. «Интерфейс проводимости ока Авалона. Статус активен. Зрители – 0. Пожертвование – 0 очков Авалона». Мда, не густо. Но, что странно, ни чата, ни комментариев. В Аволоне я видел чат, сообщения, уведомления о донатах, а тут... пустота. Может, глюк? Я что-то не так настроил, повернулся к рагу, который стоял неподалеку, и глядел на горизонт. «Командир, а где чат, а? Стрим включил, а ничего не вижу, ни сообщений, ни зрителей!» Орг повернул голову, его желтые глаза прищурились, и он хмыкнул, будто я спросил что-то чересчур очевидное. Чат видят только зрители, боец. Мы тут отрезаны от внешнего мира. о Валона так не работает. Никаких подсказок, никаких связей. Только ты, задание и твои кишки, если напортачишь. Серьезно? Я почесал затылок, чувствуя себя обманутым. А я думал, можно с чатом потрындеть. Вот в Авалон вернешься после миссии, запись стрима своего можешь глянуть. Но что-то не будет, ха-ха. У новичков нет зрителей. «У меня за все время разве что 10 постоянных наберется, сказал Крак и отвернулся, давая понять, что разговор закончен. Я и вправду расстроился. Чёрт, даже такие командиры, как Грок и Крак, не имели популярности, потому что не были в топе. Дэвид Смит, стоявший в стороне, слегка повернул голову и высокомерно хмыкнул. Его губы едва шевельнулись, но жест я уловил. Типа, что за нуб, даже этого не знает. Я стиснул зубы, но решил не реагировать». «Пусть думает, что хочет. Посмотрим, как покажет себя, когда дойдет до дела». Лена наклонилась чуть ближе и шепнула. «Не бери в голову, красавчик. Он просто выпендривается». Ее глаза блестели, а улыбка была столь дружеской, что я невольно задумался и приметил, что девчонка крайне внимательная. Помимо этого, она умела разрядить обстановку, и это было... удобно. Но я только кивнул, не давая ей повода думать в неверном направлении. Стоявшая чуть дальше Катя бросила на нас быстрый взгляд. Ее губы сжались, но она тут же отвернулась к колесе и что-то спросила, делая вид, что ей все равно. Тем временем Крак громко заговорил, привлекая внимание всей группы. «Так, мясо, слушаем сюда! Кто-нибудь из вас бывал раньше на Киросе?» Все молчали. Даже Дэвид, выглядящий так, будто знал все на свете, слегка покачал головой. Орк нахмурился еще сильнее, его клыки обнажились. «Никто? Дерьмо! Тогда вот что! Это пустошь не просто так! Лес сожгли! Кому не очевидно, скажите, лично за тупость голову снесу!» «И вот тут мысль есть, что...» «Культисты?» — блеснула догадка Олеся. Крак прервался и недовольно взглянул на Хилершу. «Перебиваешь командира отряда? Первое замечание, на третьем срублю голову!» Он не обратил внимания на то, как мы с Димоном сдвинули брови и продолжил. Так вот, на этой планете бушуют культы Крагнора, бога безумия и хаоса. Надо полагать, сжигание леса — чистый хаос, так ведь, ха-ха. Так что... паршиво это. Я вспомнил данные, полученные в библиотеке, и шагнул вперед. Погоди, Крак, я не оспариваю твои слова, но ведь было указано, что уровень поглощения демонами всего 25%. Это же не так много, разве нет? Если культисты все тут спалили, должно быть больше? Орг посмотрел на меня, рыкнул, но кивнул. «Верно подметил! Столько процентов к таким разрушениям не приводит! С другой стороны, точка нашей высадки может быть случайностью! Культизм здесь всего лишь развит, грр! Обычно, когда демонические боги начинают брать вверх, поглощение зашкаливает за 50 Но то миссии на тысячи героев, а тут...» Он обвел рукой выжженную пустошь. «Тут что-то не сходится. Либо это и вправду случайность, либо...» Крак замолчал и задумался. «Либо что?» – недовольно спросил Димон. «Либо все серьезнее. Культисты с таким уровнем поглощения планеты не могут наносить такие катастрофические повреждения. г. Нет!» Орк мотнул мускулистой шеей. «Просто случайность!» «В любом случае, чтобы прояснить ситуацию, нужно найти местных. Криспов. Они должны знать, что происходит. Может, и прояснят всё?» — предложила Олеся. Крак посмотрел на неё, помолчал и кивнул. «Дельная мысль! Криспы — разумные деревья и знают эту планету лучше любого из нас!» «Грррр!» — орк нахмурился. «Портал выбросил нас чертовски далеко от самой миссии. Ничего не понимаю!» «Что-то мне это не нравится!» — шепнула мне в ухо Лена. «Похоже, вы берете только сложные задания, да?» Я хмыкнул и не ответил, потому что почувствовал знакомое ощущение, как тогда, после испытания с теневым хищником. Внутренний компас подсказывал направление к цели, я прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. «Да, точно!» «Где-то там, за горизонтом, находилось место, куда наш отряд должен явиться. Не знаю, как это работало, но Авалон четко указывал направление». «Двинули!» — рыкнул Крак. «Но все держимся рядом! Напоримся на культистов врозь! Жди беды!» Мы двинули через пустошь. Пепел хрустел под ногами, а запах Гарри не отпускал. Я шел впереди, стараясь доверять своему чутью. Димон, как обычно, не мог молчать. «Жек, ну нормальная же миссия, обычная, да?» Вместо меня ответил Юки. «Я бы на это не рассчитывал». «Почему?» Встряла Катя. «Ведь Крак сказал, что все в порядке». «Крак надеяться, что мы оказались в выжженной земле случайно», — хмыкнул я. «Сложите факты. Полнейший хаос при появлении — это раз. Высадка очень далеко от самой миссии — это два». «Согласен с Женей», — кивнул Юки. «Возможно, орк и прав, и все это случайность. Но исходить из этого слишком беспечно, друзья. Так что держитесь на стороже». «Надо же», — хмыкнула Катя. «Ты назвал меня другом». Женя, может, и ты обратишь на меня наконец внимание? Я тебя и не игнорировал, ответил спокойно и легко вздохнул. Если ты хочешь проявить себя, проявляй. Почему ты ориентируешься на мое мнение? Мы уже давно не на испытаниях, особой опасности, тебе ничего не представляет, даже если ты. Даже если ты подставишь другую под удар, а потом споткнешься и ударишься виском о камень. Перебила меня Лена и злобно посмотрела на девушку. Катина лицо пошло пятнами, она сжала губы и потянулась к кинжалу. «Что ты себе позволяешь, коза? Откуда тебе вообще знать, что и почему случилось? Да я тебя...» «Хватит!» Неожиданно крикнула Олеся, привлекая внимание чуть ли не половины отряда. «Вы мне надоели! Не заткнетесь, я вас обеих посохам уработаю! Достали, ей-богу!» Не ожидавший такого поворота Димка ошарашенно присвистнул, да и я, честно сказать, был удивлен. Один лишь Юки усмехнулся и похлопал в ладоши. «Наконец-то кто-то сказал это!» Слова Олеси Лену нисколько не затронули, она по-детски высунула язык и показала его Кате. Та лишь фыркнула и высокомерно глянула на девушку. «Короче, так, я взял слово. Не знаю, что между вами происходит, мне плевать на это, но...» «Если вы будете мешать выполнению задания, то это наша последняя миссия вместе. Клянусь, я сделаю так, чтобы наш отряд никогда больше с вами не встретился». Услышав мои слова, Катя хмыкнула, но невооруженным глазом было заметно, как сильно она напряглась. Лена же вообще раскрыла рот и зачистила. «Я все поняла. Прошу прощения, больше не повторится, Отвлеклась». «Вот так себя и ведите». Хмуро отрезала Олеся. «Нам плевать, что у вас было на испытаниях, оставьте все это в прошлом». «Ну, Леська, ты прям звезда!» — хохотнул Димон. Лена вдруг споткнулась о корень обугленного дерева, и я инстинктивно подхватил ее за локоть. Она тут же улыбнулась, ее щеки слегка порозовели. «Спасибо, Жень, вот, блин, неуклюжая». «Да бывает», — коротко ответил я, отпустил ее руку и взглянул в сторону Дэвида Смита. Он, как и ожидалось, держался особняком, шел в стороне, его топоры покачивались в руках, а взгляд был прикован к горизонту. Один раз он остановился, присел, осмотрел что-то в пепле и молча двинулся дальше. Что ж, как бы я не хотел этого признавать, но парень явно знал, что делает. Однако его высокомерие начинало раздражать. И дело тут не в личном эго, парень даже не пытался становиться частью команды. Спустя пару часов пустошь начала меняться. Пепел под ногами сменился на твердую каменистую почву, а вдали показались первые признаки жизни — зеленая стена леса. Но лес был совсем непривычным. Огромные деревья, каждая толщиной с дом, уходили в небо. Их кроны переплетались, образуя плотный пласт, через который едва пробивался свет. Скалы, торчащие из земли, были покрыты мхом и лианами. Воздух стал влажным, с легким запахом смолы и земли. «Похоже, мы дошли до места обитания Криспов». Ошарашенно выдал Юки. Весь отряд на несколько секунд остановился и смотрел на то, что я без зазрения совести мог бы назвать «чудо». «Боже, этот лес выглядит так, будто существует миллионы лет», прошептала Лена. «Я обернулся назад и замер. Позади нас простиралась бесконечная выжженная пустошь. Она была огромной, намного больше, чем мы думали изначально, как будто кто-то выжег целый город». «Вот это масштабы!» Тихо сказал Димон. Неужели и вправду культисты постарались? Если ты прав, мрачно ответил я, то что-то их чересчур много. Крак поднял руку, призывая к тишине. А ну стройся, мясо! В лесу не расслабляться! Женя, Быки и я впереди! Ящер, ты, ты и ты! Он указал на Юки, Дэвида и Катю. В центре! Держите дистанцию! Остальные замыкаете! Те, кого не назначил, прикрывайте стрелков и магов! Дэвид кивнул, выслушав приказ, но я заметил, как его губы снова исказила легкая усмешка. Он явно не считал Крага авторитетом. Мы выстроились. Я шел первым, сжимая меч. Рядом два турена с щитами и сам Краг. Пара гоблинов с арбалетами нервно перешептывались сзади, а мы с Тауренами молча двинули вперед. Один из них мощно толкнул меня локтем, тело на миг окаменело, а я взглянул на него. Он молча ударил своим одноручным молотом по щиту и кивнул мне. Я интуитивно повторил его жест и улыбнулся. Судя по всему, бычара выказывал мне уважение танка. Он одобрительно выпустил из носа воздух, и мы продолжили путь. Едва мы вошли в лес, воздух стал гуще. Лианы свисались с деревьев, а из земли торчали корни, то и дело заставляющие нас смотреть под ноги. Где-то вдалеке раздавались странные звуки, похожие на треск веток. Что-то было близко впереди. Внезапно из-за огромного толстого дерева вышло существо. Оно было выше нас, метра три в высоту, и расправило свои руки ветви в разные стороны. Они дрожали, а глаза существа, похожие на светящийся янтарь, смотрели на нас. Мы с быками встали в стойку. Крак шагнул вперед и занес топор. Крисп дернулся и отпрянул. «Стойте!» Олеся выбежала вперед и встала перед созданием. «Да это же ребенок, вы что, не видите? Он напуган!» Крак нахмурился, но опустил топор. Я ошеломленно смотрел на трехметрового гиганта, вспоминая, что высота Криспов от 10 до 20 метров. «Черт, а ведь Леська права!» Крак нахмурился, но топор опустил, и тогда Крисп, подрагивая, заговорил. Его голос был похож на шелест листвы, он даже чуть убаюкивал, но слова мы понимали. «Меня зовут Тиль. К Кто вы?» «Мои, мои сородичи. Они уничтожают мой дом. Я больше не могу созидать. Вы можете помочь?» «Они, они изменились и убивают моих родителей. Пожалуйста, помогите!» Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Это что, культисты Криспов сейчас убивают обычное мирное население? «И где это дерево?» Спросил Крак. «Покажи веткой!» Крисп кивнул и указал направление, на что орк нахмурился. «Наша миссия в другой стране!» «Ну и что?» Встряла Олеся. «Мы же должны помочь местным!» «Это не наша задача!» Прорычал орк. «Крак!» «Я взял слово. Если мы им поможем, они будут в долгу и точно помогут не только информацией, но и в остальном. Ход стратегически верный, сам подумай». Г, черт с вами, пошли!» «Я не иду». Раздался голос Дэвида сбоку. Вся команда замерла и взглянула на него. «Ты о чем это?» Крак сделал угрожающий шаг в его сторону, но тот лишь пожал плечами. «Ты был прав. Это не наша миссия. Вот и все». «Слушай сюда, как там твою расу? Человек вроде...» Орг силой ткнул огромным пальцем в грудь американца. «Я здесь, командир, не будешь слушаться, отсеку голову. Если решил, то ты делаешь, понял?» Дэвид молчал, пауза значительно затянулась, но в конце концов кивнул и усмехнулся. Командир не стал обращать на это внимание и повернулся к Криспу. Ведитель, покажи нам, где это...» Крисп кивнул и двинулся вперед, его корни мягко касались земли. Мы пошли за ним, и я заметил, как Лена нарушила строй и придвинулась ближе ко мне. Ее рука снова коснулась моего плеча. «Ужасно, правда? Они убивают своих же!» Ее голос слегка дрожал, но в глазах читалась решимость помочь, и это было искренне. «Да», — коротко ответил я, стараясь не отвлекаться. «Эй, иди в строй, встань! Нечего нарушать!» Раздался требовательный крик Кати, и Лена хмыкнув, отошла назад. Дэвид, как и раньше, держался в стороне. Мы шли минут десять, когда лес начал меняться. Деревья становились реже, а воздух тяжелее. Появился сладковатый, тошнотворный запах. Впереди показалась поляна, и то, что мы увидели, заставило всех замереть и оценить ситуацию. Огромные криспы высотой по 10 метров двигались по поляне. Их кора была покрыта красными прожилками, которые пульсировали как вены, наполненные ядом. Эти прожилки извивались под корой, будто живые, испускали слабое красное свечение и деформировали конечности криспов, отчего те выглядели как в фильме ужасов. Ветви культистов, превратившиеся в хлыстообразные руки, хлестали по земле, разрывая траву и корни незараженных криспов. Их корни вырывались из земли, как щупальца, и крушили все вокруг, оставляя глубокие борозды. Это был хаос. Глава 11. Глаза культистов отличались от местных. Вместо янтарного блеска они горели алым. Движения были быстрыми, и каждый удар ветвей бил мощно и точно. Местные криспы, защищающие свою землю, сражались с отчаянной яростью. Особо выделялся высокий 15-метровый крисп, его глаза горели решимостью. Ветви существа били с невероятной силой, их отряд использовал свои корни, чтобы удерживать позиции, вгрызаясь в землю и создавая баррикады из сплетенных корней. Некоторые, особо крупные особи, стояли в центре. Их стволы дрожали от напряжения, именно их корневые барьеры образовали основную защиту. Но местных было меньше, и они явно проигрывали. Один Крисп с корой, покрытым мхом и цветами, пытался защитить группу маленьких живых деревьев, похожих на тиля. Он махал ветвями, отбрасывая культиста, но тот перехватил его ветвь, разорвал ее и ударил корнем, пробив ствол защитника. Крис рухнул, его янтарные глаза потухли, а детеныши в панике убежали укрываться за другими сородичами. Еще один Крис с тонкими ветвями сражался сразу с двумя. Он уловко уклонялся от их ластообразных рук и использовал скорость, чтобы ударить своими ветвями в ответ. Но его кора уже покрылась трещинами. В центре поляны стояла группа культистов, особо выделяющихся красноватым свечением вен. Похоже, они руководили боем. Один из них поднял ветвь, и из земли вырвался новый корень, ударивший по баррикаде местных. Он разломал ее пополам. Защитники отступали, но не сдавались. Их голоса сливались в гул, полное отчаяния. Все это я успел увидеть за пару секунд. Культисты крогно рассеют хаос! прорычал Крак. Готовьтесь, мясо! Поможем защититься! Или этот лес падет и они станут сильнее! Я сжал меч, чувствуя, как адреналин бьет в виски. Культисты Криспов оказались чем-то опасным. Дрониром с бластерами было до них далеко. Или мне так только кажется? От развернувшейся бойни мое сердце заколотилось быстрее, но я заставил себя дышать ровно. «Держите строй!» Заорал Крак и рванул вперед. Культисты заметили его, и халые глаза вспыхнули, и часть из них повернулась в нашу сторону. Они издали протяжный вой, похожий на треск ломающихся веток. Местные тоже заметили нас, и тот, самый крупный, с толстой корой, ударил ветвью по отвлекшемуся врагу. Последний отлетел назад и дал нам пространство для маневра. Пошел второй раунд. «Дима, Лена, по глазам лупите!» — заорал я и побежал следом за орком. Наши тела сновали между гигантскими стволами, уклоняясь от ветвей, бьющих сверху, как молоты. Из-под земли раздался треск, я вовремя отпрыгнул и ударил, отсекая вылезший корень. В это время Димка уже взлетел на ближайшее толстенное дерево и сделал это так легко, будто родился в джунглях. Он перепрыгнул на ветку и, балансируя на десятиметровой высоте, натянул лук. Стрела со свистом вонзилась в алый глаз одного из культистов в центре, заставив того взвыть и мотнуть веткой в сторону Димона. Тот спрыгнул, кувыркнулся в воздухе и приземлился на другой ветке. Тут же выпустил еще одну стрелу, которая пробила красные прожилки на стволе. «Да я вас как орехи пощелкаю!» В азарте крикнул он, ухмыляясь, и тут же рванул выше, уворачиваясь от удара, который силой чиркнул по стволу. «Я же нырнул под удар другого культиста, его корень вырвался из земли как щупальца, едва не раздавив меня». Рядом оказалась Катя, ее кинжалы засветились энергетическим потоком, и она в один мах разрубила корень. «Не за что!» — крикнула она иронично, я подскочил и вонзил меч в основание ствола, где пульсировали красные вены. Кора была очень твердой, клинок еле пробил ее, хоть я и бил со всей дури. На землю брызнула черная кровь. Дерево взвыло, его ветви метнулись ко мне, но Катя круто кувыркнулась в воздухе и отсекла обе. Она бросила на меня взгляд полный вызова, будто говоря «Видал, как могу? А ты сомневался?» Олеся, стоя чуть позади, подняла посох и два одновременных луча ударила в местных. Воодушевленные, они ринулись на врагов первыми и успешно контратаковали. Еще одно древо с мохнатой корой тут же воспользовался моментом, его корни сплелись вокруг культиста, удерживая того на месте. «Этот мой!» Лена выпустила две стрелы подряд, и обе попали в глаза. Тварь рухнула, ее красные прожилки тут же погасли. ни хрена себе!» – заорал я. «Глаза – самое слабое место, по ним и работайте!» Юки и Дэвид в это время работали на флангах, их движения слились в общий смертоносный танец. Японец, как вихрь, носился между корнями культиста и рубил их с хирургической точностью. Он подпрыгнул, уцепился за низко висящую ветвь и использовал ее как трамплин. Взлетел к стволу и вонзил клинки в вены. Культист взревел, пытаясь сбить его, но Юки уже спрыгнул, кувыркнувшись в воздухе. Дэвид, с другой стороны, походил на машину для убийства. Его топоры мелькали, разрубая корни и ветви с пугающей скоростью. Он метнул один топор, который вонзился в ствол на уровне 8 метров и рванул вперед, перерубая корень, вырвавшийся из земли. Один из местных ударил ветвью, поддерживая Дэвида, и их совместный натиск уронил тварь на землю. Американец тут же подскочил к трупу и достал свой покрытый черной кровью топор. «Я рванул к крагу и быкам, которые ревели в центре, как звери. Топор орка врубался в ствол культиста, отсекая куски коры. Мой щит вовремя принял удар, однако меня повело в сторону. Быки вовсю петляли сразу меж пятью противниками, но им помогал местный крисп, кора которого была усыпана цветами. Культист хлестнул корнем, а я наметил цель и использовал рывок». Мое тело пулей пронеслось вперед, щит раздробил руку врага, а сам я пролетел стол насквозь, чувствуя, как меня катило кровью. «Грррр, это что еще было?» — завопил Крак в боевом азарте. «Ха-ха-ха!» Убит Крисп, восьмой уровень, F, получено 18 очков Авалона. В это время гоблины, стоя позади, стреляли из арбалетов, и их энергетические болты пробивали кору культистов. Ящеры кололи копьями, один из них управлялся со своим оружием, как заправский монах шаулиня. Он прыгал и петлял, крутил древком вокруг себя и резал вены тварей. Я заметил, как культист в центре поднял ветвь и из земли вырвался новый корень, ударивший по баррикаде местных, где спрятались дети. Только сейчас стало ясно, что живых деревьев, противостоящих хаосу, осталось не так уж много». Самый здоровый из них, которого я приметил ранее, держался из последних сил, удерживая барьеры, сотканные из своих же ветвей и корней. Катя и Юки побежали следом за мной. Я прыгнул и вонзил клинок в ствол культиста. Девушка взяла на себя ветви, а Юки лихо запрыгал по его веткам. Он взлетел и всадил клинки глубоко в вены, надавил и начал разрубать их, падая на землю. Древо взревело, закачалось и... рухнуло. Неплохо! Откуда-то сверху раздался голос Димона «Центральные культисты пошли в атаку вместе, намереваясь закончить с нами одним махом. Я решил успеть первым». Активировал рывок и через секунду пробил щитом первого насквозь. Послышался хруст коры и ветвей. Тут же подпрыгнул, как учился на паркуре, оттолкнулся от второго, развернулся в воздухе и ударил ногой по первому. Когда я взлетел на высоту пяти метров, духовные нити моего ядра натянулись до предела, готовые взорваться по моему зову. Они уже тянули ко мне свои ветви, из земли выбилось несколько корней, намеревающихся ухватить меня за ноги. Взрыв! Я пустил сконцентрированный поток энергии через руку прямо в меч. Энергетический ореол вспыхнул вокруг клинка, я ударил им второго Криспа. Его голова качнулась, глаза лопнули с влажным хрустом, а черная кровь брызнула во все стороны. Дерево с оглушительным треском завалилось назад. Энергетический навык снова показал невероятный эффект. Из земли ударили корни, но меня там уже не было. Рывок, и я смял корни одним махом. Третий Крисп попытался поймать меня ветвями, но я пробил их насквозь и взмахнул клинком по стволу, ощущая, как древесина хрустит под ногами. Используя инерцию, я подпрыгнул, всадил клинок в кору четвертого Криспа и, цепляясь за ветви, вкарабкался по его стволу. Использовал чей-то застрявший меч как опору и оттолкнулся в высоком прыжке. Взмыв в воздухе, оказался у морды дерева культиста. Она пылала алыми глазами. Второй клинок всадил прямо в один из них. Глаз взорвался потоком вязкой жижи, и дерево взревело. «Вот черт!» Ветви захлестали вокруг, как плетки, пытаясь сбросить меня. Я вцепился в одну из ветвей, растущего из его лица, и меня закружило. Хватка ослабевала, пальцы скользили по липкой коре, но я стиснул зубы и с ревом вогнал клинок прямо в центр морды. Крисп замер и рухнул вниз с протяжным стоном, увлекая меня за собой». Я ударился от труп грудью, воздух из легких вышибла, а ребра заныли. Времени приходить в себя не было, пятый крисп уже наступал. Однако из его ствола сочилась черная кровь, а сам он прикрывал морду ветвями. Лена отвлекала его, посылая стрелу за стрелой. Это дало нужное время. Я выдернул второй меч из трупа и, подражая юки, вскарабкался по его стволу. Ветви хлистали, кора трещала, но я двигался быстрее». Добраться до морды не выходило, поэтому я с размаху вонзил оба клинка в пульсирующую жилу, оплетающую ствол, как артерия. Черная кровь хлынула фонтаном, но я надавил сильнее, чувствуя, как клинки режут еще глубже. Дерево взревело, его ствол затрясся, а я с силой, рванув клинки вниз, спрыгнул. Лезвия рассекли ствол сверху донизу. Кровь хлынула рекой, заливая землю, а Крисп с оглушительным треском чуть не развалился надвое убит крисп шестой уровень f получено 16 очков Авалона. убит крисп восьмой уровень f получено 18 очков Авалона. убит крисп пятый уровень f получено 15 очков Авалона. убит крисп восьмой уровень f получено 18 очков Авалона. убит крисп 7 уровень f получено 17 очков Авалона. Димка прыгая с ветки на ветку целился в другого культиста который давил местного криспа он выпустил очередную стрелу но отвлекся и оступился «Юки, добей!» «А-а-а, Заорал он, мотая руками. Он потерял баланс, восстановиться не получалось, и лучник рухнул вниз. Я подбежал и успел поймать парня. Руки чуть ударило, но могло быть и хуже. «Поставь меня!» — буркнул Димон. «Я девочек люблю!» «Дима, ты в порядке?» — к нам подбежала Олеся. «Да, да!» Я уже бежал к Юке, он находился рядом с раненым культистом, рубанул клинками и добил за мгновение. Дэвид, Краг, я и Юки начали теснить оставшихся Криспов. Американец метнул топор в одного, Крага внезапно отшвырнула корнями, распоров грудь, а азиат уже взобрался на очередного врага. «Мы с Дэвидом остались на земле вдвоем, и я в последний момент прикрыл его от хлыстообразной руки слева». Сильно садануло в щит, рука почти онемела, но удивило не это. Дэвид силой толкнул меня. «Не мешайся под ногами!» «Ты че? мы на одной стороне!» — крикнул я, но времени разбираться не было. Схватка была яростной. Наши фигуры все уклонялись между десятиметровыми гигантами, работали мечом и топором, рубя корни и стволы. Пока Олеся лечила орка и то урена он получил мощный разрез на спине. Когда последний культист рухнул, его вены погасли, а черная кровь растворилась в земле. Поляна затихла. Какое-то время лишь тяжелое дыхание и шелест листвы местных криспов нарушали тишину. Мы стояли, покрытые потом и черной кровью, но, кажется, никто не погиб. Местные, те, кто остался жив, смотрели на нас янтарными глазами с благодарностью. Тот самый крупный Крисп, чья кора была покрыта мхом, шагнул вперед. Его голос был глубоким и величественным. «Вы спасли наш дом. Мы будем благодарны навеки. Имя мне Альверин. Как зовут тебя, воин?» Крисп указал ветвью на меня. «Жека!» — ответил я громко. «Вам там меня слышно наверху вообще?» «Слышно, Жека! Кто вы, воины?» В этот момент к Альберину подбежал Тиль и силой обнял его. Послышался хруст коры, и на огромном лице Криспа отразилась улыбка. «Вы спасли моего сына! Расскажите нам, что вы здесь делаете? Как попали на нашу планету?» «А вы ответите на наши вопросы!» — крикнула Катя. «Ответим!» – прогрохотало дерево. Победа над культистами оставила неоднозначное впечатление. Поляна, еще недавно сотрясаемая воем и хрустом ломающихся веток, теперь затихла. Я смотрел на Альверина и только сейчас заметил, что на его коре, помимо мха, можно было заметить и цветы. Рядом с гигантом стоял Тиль. «Малыш, если так можно сказать про трехметровое древо!» Он прижимался к отцу». Небо над нами начало стремительно темнеть. Только что оно было серым, а теперь становилось черным, как смоль. Словно кто-то резко вырубил свет. Холодный ветер завыл, пробирая до костей.